Глава 15 После того, как мы, не торопясь и никуда больше не спеша допили чай, направились на поиски гостиницы «Высота». С этим проблем не возникло. Стражников, готовых помочь и подсказать, на улицах внутреннего города было достаточно. Русским владели не все, но название гостиницы понимали, показывая дорогу. Выбор данной лазериан отеля нас, конечно, впечатлил. Прежде всего, находился он в городе Новели в самом элитном районе Дель Винтера, совсем неподалеку от Красной Башни, где располагался штаб Инквизиции и магов Огненного Круга. Город Нобелей от высокого города отделяла невысокая стена, на воротах которой стояли стражники Королевской Гвардии в техномагических доспехах. Нас пропустили без вопросов, похоже, стражу о нас предупредили. Удивительное дело. Кроме того, отель оказался самым настоящим дворцом, отдаленно напоминающим винзорский замок. Каноническая английская готика, серо-коричневый камень, строгие прямые линии, высокие стрельчатые арки окон, ограждения крыш как парапеты крепостных стен. Внутри, впрочем, все выглядело не так, хмуро и квадратно, яркий свет магических светильников, ковровые дорожки, вышкаленный персонал в черно-синем униформе и белоснежных рубашках. Судя по виду, отель — место притяжения местной элиты. «Добрый день, уважаемые!» — моментально оказался рядом с нами портье, жестом показывая направление и готовность проводить нас к стойке регистрации. «Господин Царев, вы без багажа?» «Неплохо. Прямо индивидуальный сервис вместе с бронированием номера от принцессы дома Лазариан. Мы с леди Мариной путешествуем налегке». Кивнул я, не снимая рюкзак, но отдавая плотно свернутый спальник появившемуся рядом насельщику. Партия вежливой улыбкой и коротким полупоклоном показал, что шутку оценил. Вы уже зарегистрировались по прибытию на Осколки? Пока нет. Надеюсь, вас не затруднит после регистрации прибытия предоставить свой ID на ресепшн, либо же я могу послать человека вам в номер для не затруднит. Как только получим удостоверение личности, мы подойдем сами. «Премного благодарен. Прошу за мной, я покажу вам ваши апартаменты». В ходе разговора за нами наблюдали и прислушивались несколько расположившихся в холле компании по виду богатых и успешных. Удивление, в общем-то, понятно. Все же не каждый день в лучшую или одну из лучших гостиниц города заезжают новички-пришельцы, которым с порога предлагают персональное обслуживание. Причем новички крайне приметные. Моя панда с WTF за спиной вызывала удивление не меньше, чем Марина со своей привлекательной внешностью. Ну и в паре мы, конечно, удивительно смотримся, как если бы на фешенебельном приеме для экономической и политической элиты Появились два случайно мимо проходящих студента, которым оказывают знаки внимания как минимум наравне со всеми. Поднимались наверх мы на лифте. Кабина выглядела довольно интересно. Двери закрываются вручную, кнопки нажимает специально обученный лифтер. Когда мы поднимались, что-то весьма громко скрипело и скрежетало, так что я невольно заволновался, но нормально, поднялись без проблем. Номер приятно удивил. Четырехкомнатные апартаменты люкс с большой гостиной, обставленные в современном стиле. Апартаменты никак не выглядели на позднее средневековье, как старый замок, никаких дров и каминов. Вполне себе привычный стиль 21-го столетия, хоть и без телевизора и розеток. Видимо, местная публика богатых и успешных ценит подобное гораздо выше, чем тот же викторианский стиль, например. Кроме того, у нас в номере оказалась еще и широкая терраса, причем магически отапливаемая. На нее мы с Мариной вышли, не испытывая никакого дискомфорта от холода. Я, как и был в обуви, Марина же сбросила Анины кроссовки и прошлась босиком прямо к совершенно современному на вид стеклянному ограждению. С террасы открывался невероятный вид. С высоты массивной башни, на последнем этаже которой находились наши апартаменты, мы сейчас смотрели на одинокую гору, возвышающуюся прямо над нами. Граница города заканчивалась именно здесь, и можно подумать, что мы сейчас в одиноком горном отеле, только высеченная в скале дорога вела наверх к заброшенному, судя по виду, замку почти на самой вершине. Осмотревшись в номере, мы оставили кристалл и амулеты в сейфе, после чего двинулись на регистрацию прибытия. Для этого выбрали российскую торговую компанию, как соотечественников. Зудело у меня, правда, некоторое опасение. Сталкивался не раз. Если частный бизнес вставляет в название своей шараги слово «российское», то часто за этим скрывается непрофессионализм и наплевательское отношение. Но опасения это я отогнал, конечно же. Только из-за этих соображений выбирать англоязычную компанию довольно глупо. Нужное нам место находилось в центре делового квартала высокого города, куда мы добирались пешком почти час. Можно было взять извозчика, но время у нас было, так что прогулялись, глядя по сторонам. Представительство российской торговой компании располагалось в немаленьком двухэтажном здании в форме буквы П с огороженным решеткой внутренним двором. На кованой решетке ворот с вензелями был изображен объемный герб компании, очень напоминающий планету с тремя спутниками на равномерно удаленных друг от друга орбитах. Понизу шла фигурная аббревиатура РТК. «Атомщики, что ли?» — фыркнула Марина. Только после ее комментария я понял, что эмблема РТК похожа на схематичное изображение ядра атома с тремя электронами вокруг. Причем почему-то версия с планетой и спутниками мне показалась более вероятной. Через распахнутые ворота, пройдя мимо двух караульных, мы беспрепятственно оказались во внутреннем дворе. Нас ни о чем не спрашивали, ведь новичков, похоже, говорил сам за себя. Один из караульных только лишь указал нам вглубь двора, туда, где располагался главный вход. В просторном холле за широкой стойкой, совсем как в бизнес-центрах, располагались сразу три скучающие женщины средних лет, все в форменных деловых темно-синих костюмах. «Добрый день», — глубоким голосом поприветствовал нас сидящая в центре. Рады приветствовать вас в представительстве российской торговой компании. Вы недавно в нашем новом мире и прибыли для регистрации? Именно так. Мы подошли ближе, и приветствовавшая нас женщина поднялась с места. Я при этом смог рассмотреть ее бейдж. Алла Евсеева. Администратор. Российская торговая компания. Представительство Дель Винтер. Требуется ли вам помощь психолога? «Нет, спасибо». «Освоились?» «Нет пока». Смыслю о попадании в другой мир свыклись?» «Взметнулись вверх брови Аллы». «Нет». «Но мы попробуем без психолога». «Услуга психологической помощи абсолютно бесплатна». «Будем иметь в виду, спасибо». «А еще имейте в виду, что наша компания, среди прочего, помогает с обустройством новоприбывших в этот негостеприимный мир». «Для начала давайте вас зарегистрируем». Опустив взгляд, Алла посмотрела куда-то перед собой, а мгновением позже послышался характерный стук клавиш. «Это процедура общего порядка. Мы выполняем ее по подряду от магистрата города». «У вас там компьютер?» не удержался я от вопроса. В некотором роде улыбнулась администратор. «ТМВМ. Технологическая вычислительная машина». Местный аналог наших компьютеров. Как вас зовут? Максим Царев. Максим, это, как понимаю, ваше настоящее имя? Да. Документ у вас при себе есть? Нет. Говорить о том, что паспорт с правами остались в рюкзаке в номере отеля, я не стал. После нескольких разных вопросов Алла протянула мне небольшой плотный лист грубой желтой бумаги. На нем, причем не написано и не напечатано, а словно выжжено была отображена рассказанная мной информация. Кроме того, присутствовало интересное дополнение. Основным написанием моего имени была не русская его версия, а переиначенная на латинский лад «Максимус Рекс». Надпись «Максим Царев» шла низу и гораздо более мелким шрифтом. Если вы хотите, Рекс можно заменить транслитерацией фамилии царев, заметила Алла мое недоуменное выражение. Да нет, нормально, пожал я плечами. Алла, пока я сверял остальные данные, начала опрашивать Марину. Как вас зовут? Марина Маргана. Это, как я понимаю, ваше не настоящее имя. Настоящее, не моргнул глазом, ответила Марина. Документы у вас есть при себе. Нет. Должна сообщить, что замена ID предусмотрена только в исключительных случаях. Это весьма трудоемкий, дорогостоящий и небыстрый процесс, который доступен не всем. Буду иметь в виду, спасибо. Также имейте в виду, Алла посмотрела уже на нас обоих, ID можно привязать к счету в Королевском банке Винтарий, и он может работать как дебетовая или как кредитная карта. Как кредитная? Да. Дальвинтер является передним краем обороны цивилизации живых. И если вам требуются такие базовые потребности, как еда, оружие, ночлег, вам никогда не откажут в этом по причине отсутствия денег. Расходы берет на себя корона, причем не всегда возвращать их является обязательным. Прелестно. Спасибо. Вы согласны на регистрацию? А у нас есть выбор? «В общем-то, нет, но спросить я обязана», — улыбнулась Алла. «Согласны?» «Положите, пожалуйста, сюда руку», — протянула мне одна из молчаливых до этого момента сотрудниц нечто похожее на каменный планшет. Едва я положил руку на ровный гладкий прямоугольник, как его поверхность мягко засветилась, а меня на несколько секунд накрыла сферой, подобной тому, что возникало при защите от холода. Для чего это делалось, я понял, когда мне отдали плотный пластиковый прямоугольник удостоверения личности. С белой карточки на меня смотрело вполне узнаваемое лицо. В угловатым шрифтом рядом было написано имя-фамилия на русском и латинском, дата рождения, дата попадания в мир Велеранта и количество полных лет на этот момент. Марина свою карточку ID получила почти сразу же после меня. Алла его уже вышла из-за стола и гостеприимным жестом показала нам сторону вполне современного кожаного дивана. «Прошу вас немного подождать. В ближайшее время к вам подойдет ответственный сотрудник. Пока ожидаете, советую прочитать информацию о нашей компании», добавила она, положив перед нами несколько буклетов. А «Зачем к нам подойдет ответственный сотрудник?» Я уже упоминала, что нашей компанией предусмотрен ряд мероприятий, могущих помочь и облегчить освоение новичкам в новой реальности. Пожалуйста, подождите немного. В ближайшее время вам все расскажут более подробно. Марина устроилась на диване, взяв брошюру, я же осмотрелся по сторонам. Особое внимание обратил на массивную вазу с живыми цветами. Живые растения здесь... Один из главных внешних признаков богатства и достатка. Насколько я понимаю, реальность Дельвинтера, окруженного ледяными пустошами. РТК на эти внешние признаки не скупились. В холле вазонов с растениями было больше десяти, я даже считать не стал. Пока осматривался, как-то так получилось, что столкнулся взглядом с Мариной. «Что?» — беззвучно спросила она. Маргана. Также едва слышным шепотом поинтересовался я. Марина только плечами пожала. Моя фамилия мне никогда не нравилась, а к этой я уже привыкла. Никнейм? Да. Мне так привычнее. Кивнув, я все же уделил внимание брошюре, открыв первую страницу. Российская торговая компания. История. Первые зарегистрированные случаи перемещения жителей Земли на осколки датируются 2001 годом. Вначале случаи перемещения в реальности были редки и единичны, но их количество с каждым годом увеличивалось, так что уже через 10 лет после начала открытия хаотичных порталов представительство землян в новом мире насчитывало более 2000 человек. На осколки Земли попадают с разных континентов. Среди невольных путешественников оказалось немало тех, кто, используя знания нашего мира, смог добиться организационного и финансового успеха в обществе чужих наций, раз и государственных образований как на осколках, так и в Валеранте. Именно эти состоятельные люди с высоким чувством ответственности за судьбы все пребывающих в новую реальность наших соотечественников – объединились в транснациональную корпорацию Янус, часть которой является российская торговая компания. И именно они оказывают финансовую и иную помощь новичкам в негостеприимном мире осколков. Янус, Янус, м, двуликий бог, что-то знакомое. Корпорация Янус? Нет, не так, Янус Корпорейшн. Да, именно так. Если представить написание, мне кажется, в этом что-то знакомое. Но вот что? Не могу вспомнить. Ладно, можно отвлечься. Надеюсь, приведет в голову потерянная мысль. Я продолжил чтение. Несмотря на тлеющий конфликт между влиятельными государствами Валеранта, корпорации наших соотечественников всегда удавалось сохранить нейтралитет оставшись в стороне от участия в межрасовых и в межгосударственных конфликтах нашего нового мира. И каждый житель Земли, попавший на осколки и в валерант, знает, что корпорация Янус защищает интересы соотечественников независимо от государственной принадлежности, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений. Так-так-так, отвел я глаза от текста, осматриваясь вокруг. Есть работающее правило. Если кто-то говорит, что он честен и порядочен, значит, он на 99% уже придумал, как тебя обмануть, кинуть или тобой воспользоваться. Если же кто-то при этом говорит, что он за все хорошее, а против всего плохого, тут уж вообще без вариантов, жди большой беды. Многозначительно фыркнув, я вдруг почувствовал на себе взгляд и встретился глазами с Мариной. Судя по выражению лица, после прочтения о защите интересов соотечественников, мы с ней испытали схожие мысли. «Алла», — обратился я к Деве за стойкой, — «слушаю вас. Скажите, пожалуйста, а российская компания, она на самом деле российская?» «Мы с вами сейчас находимся в новом для нас и враждебном человеческой и шире цивилизации живых мире». Основавшие компанию люди понимают свою ответственность перед «Алла, принадлежность компании-то какая?». В компании, как и во всей корпорации Янус, нет деления по национальному признаку. Все мы земляне. Почему же тогда компания называется российской? Здесь, в районе Дельвинтера, более 60% путешественников во времени и пространстве оказываются из Санкт-Петербурга и его окрестностей. Вот он и ответ распространения русского языка. Остальные 40? Жители скандинавских стран, севера Европы, а также Великобритании. Ясно. А скажите, пожалуйста... Но задать вопрос я не успел. Приоткрылась дверь неподалеку, и к нам быстрым шагом приблизился молодой парень в светлой рубашке и брюках. И также с бейджиком. Станислав Крамер. Старший специалист отдела прибытия, российская торговая компания. Представительство Дель Винтер. «Добрый день! Рад приветствовать!» сверкнул белозубой улыбкой Станислав. Лицо холеное, ухоженное, Модная и фигурно выбритая щетина, рубашка расстегнута сразу на несколько пуговиц, рукава закатаны, явно специально, открывая густо забитые татуировками предплечья. Хорошими татуировками, далеко не подвальными портаками. Внешность, манеры и поведение Станислава кардинально отличались от деловой вышкальности дам за стойкой. Они выглядели официально на все сто процентов, Станислав же всем своим видом демонстрировал вид дружеский, даже расслабленно-покровительственный. Не очень мне это понравилось. Скользкий тип. Мне он тоже не нравится. Неожиданно отреагировала давно не проявлявшаяся демонесса. Двигаясь за старшим специалистом, мы прошли в отдел прибытия, как гласила резная табличка на двери. Здесь я увидел погруженных в работу троих сотрудников и двух поселенцев в обработке. Несмотря на одинаковую простую одежду, явно местного пошива не ошибиться. Очень уж вид у них насквозь потерянный и ошарашенный. Интересно, а своя одежда у них где? Вероятно, без одежды попали. А может, с них снял кто? Кто? Красавчик. Здесь хорошая одежда из твоего мира в цене. Кто угодно мог снять, пока они до стражников шли. Да и сами стражники снять могли. Так-то бывали прецеденты. Мы с Мариной получили приглашение присесть за пустой стол в углу, после чего Станиславов положил перед нами по тонкому, но, судя по стуку столешницу массивному прямоугольнику планшету. Похоже на обсидиан, черное глянцевое вулканическое стекло. Я коснулся планшета, приподнял. Вроде да, обсидианы есть. Станислав, между тем, приложил перстень к планшету Марины, и поверхность того неожиданно загорелась мягким голубым светом. «Приложите, пожалуйста, свой ID, Наклонившись к Марине, Станислав ее при этом практически приобнял. «Да, вот так. Сейчас загрузится база данных, у вас появится доступ к анкете. Заполнять можно стилусом». Пишите, пожалуйста, печатными буквами, положил он тонкую черную палочку рядом с планшетом Марины. Красавчик! Похоже, он хочет увести нашу телочку, звилась Димонеса. Станислав при этом, словно невзначая коснулся плеча Марины и широко ей улыбнулся. Будьте добры, меня больше не трогать, вдруг произнесла черноволосая ведьмочка. «Что, простите? Я не люблю, когда незнакомые люди ко мне прикасаются, так что будьте добры соблюдать дистанцию», — посмотрела ему в глаза Марина. В кабинете повисла тишина. Тихо ведущие себя сотрудники смотрели на Марину во все глаза. Станислав при этом мгновенно покраснел. кашлянул и что-то пробормотав невнятно, он обошел стол и активировал мой планшет. «Заполняйте анкету, как только закончите, я посмотрю наличие ошибок, отправим данные и продолжим разговор». Одними губами улыбнулся Станислав. Очень коротко посмотрев на меня, Марину он оглядел гораздо более долгим взглядом. «Мне его тоже убивать придется». «Не думаю, он не идиот, вы же все-таки новички, но то, что ему по распущенному хвосту настигали, он, конечно, запомнит». «Смотри, как говно в нем бурлит!» «А телочка твоя отлично выступила, да?» Подмигнув Марине, я принялся рассматривать интерфейс рабочего стола в планшете. Минимум цветов, как в программе MS-DOS, белый текст на синем фоне. Теплый и ламповый восьмибитный цвет, мысленно вздохнул я. «Какой битный?» — не поняла Димонеса. Это земное шаманское техноархивное заклинание. Не мешай, пожалуйста, дай анкету посмотреть. Когда я положил карту ID в выделенной белой рамкой прямоугольник, экран сменился, появилась приветственная надпись, после загрузилась анкета новичка. Скользнул взглядом по первой странице с вопросами, стрелочкой в углу экрана перелеснул на вторую, третью, четвертую. «Макс...» протянула Марина, которая тоже просмотрела анкету с удивленным выражением лица. «А тебе не кажется, что это...» «Кажется», — кивнул я. «Какие-то проблемы?» Станислав, несмотря на крайне деловой и занятой вид, увидел нашу реакцию и очень быстро оказался рядом. «Да», — кивнул я. «Можно понять скрупулезность собираемых сведений, связанных непосредственно с переносом в этот мир, но подскажите, пожалуйста». Зачем вам полные данные о моих родственниках вплоть до двоюродных? О работе за последние 10 лет, месте прописки и фактического проживания, наличие банковских счетов, номеров телефонов, машин? Корпорация Янус, частью которой является российская торговая компания, собирает данные для отчетности и более лучшей организации работы в распределении помощи переселенцам, как мы называем здесь перемещенных лиц. «Станислав, кроме того, указанная вами информация используется для анализа регионов, открытия портальных каналов, чтобы минимизировать риск и опасность для переселенцев в первые часы в новом мире». Совершенно не обратил он на мой возглас внимания, продолжая рассказывать менторским тоном. «Я вдруг понял, почему он так уверенно ведет себя». Даже не столько уверенно, сколько показательно надменно. Мол, как вы мне дороги. У людей, которые попадают сюда обычным, а не так, как мы, со стрельбой и погонями способом, просто нет иного выбора, иначе как рассчитывать на помощь корпорации. Думаю, даже те, кто поначалу отказывается от помощи, в большинстве все равно сюда приходят. Вряд ли кому предлагают покровительство судья-инквизитор-эйтер или дом-лазариан. Единственная альтернатива воинская служба, но наверняка лишь малая часть соотечественников к такому готова, особенно учитывая нечисти демонов в числе вероятных противников. Доступ к программе помощи новичкам возможен только после заполнения анкеты. Между тем чекан на закончив монолог, который я уже не слушал, Станислав. Ясно. «Спасибо», — кивнул я, поднимаясь. «Мы с леди Мариной тогда посоветуемся и попозже зайдем». Марина достаточно небрежно положила планшет на стол, как будто он сжег ей руки, и поднялась. Показательно мне улыбнувшись и среагировав на леди Марину, она принялась обходить стол. «Э, а вы куда?» — совершенно не понял происходящего Станислав. «Я же вам сказал». «Мы посоветуемся и зайдем позже», — спокойно повторил я. «В чем проблема указать личные данные из мира, которые вы навсегда покинули? Да погодите, я сказал!» Сделав два шага вперед, он вдруг схватил Марину за локоть в попытке удержать. «Руки убрал?» — взвилась мгновенно Марина, вырываясь. Станислав шагнул было вперед, но я уже стоял прямо перед ним. «Ты же сказала, что он не идиот!» «Да я сама в шоке, как та собака!» Демонесса появилась в поле моего зрения, причем выглядела совершенно шокированно. «Какая собака?» «Да неважно!» «Пока давай с этим додиком разберемся сначала!» «Нос ему сломать!» «Дипломатическим методом!» замахала руками Доминика. «Станислав!» Мой тон на удивление оказался ровным и спокойным. «Послушайте, пожалуйста!» «После родных и друзей, соотечественники...» тем более русские, и тем более здесь, в другом мире, для меня самые близкие люди, как ни крути. Поэтому мне совершенно не хотелось бы сейчас с вами ссориться. И обращаясь сейчас как соотечественник к соотечественнику, настаиваю, попросите у леди Марины прощения за свое совершенно бестактное поведение. В ином случае я... «Ты олень!» «Ты что, не врубаешься еще, куда ты попал?» сорвался Станислав. Диманесса после этих слов закрыла лицо рукой. «Божечки, какой идиот! Красавчик теперь без вариантов, тебе придется его наказать». «Только не говори, что убивать!» побежали у меня мурашки по спине. «Да нет, можно просто кровь пустить или руку сломать». «Какая ты миролюбивая!» «Да, сегодня я такая». Станислав... Позовите, пожалуйста, руководителя. Для тебя я здесь, руководитель! повысил голос покрасневший Станислав. Вы старший специалист отдела прибытия. Мне же нужен именно руководитель, глянул я на отдельную дверь с табличкой. Если вы. Я хотел сказать, что если руководителя он не позовет, мне придется обратиться на стойку регистрации, или же в городской магистрат по факту оскорбления, не успел. Или на крике или кто-то позвал, руководитель появился. Без внешней расхлябанности в облике, как у Станислава. Кстати, вид вполне деловой и адекватный. «Добрый день, какие-то проблемы?» Сходу встал мужчина так, что оказался между мной и Станиславом. «К сожалению, да. Мы спешим навстречу с леди Эстери Эйтер, а ваш сотрудник Станислав пытается нам помешать». При этом он был крайне небрежен и оскорбил мою спутницу, леди Марину, своим крайне вызывающим поведением. Более того, после этого Станислав серьезно оскорбил и меня. Я сейчас в некотором недоумении, не знаю, что делать. И мне нужна ваша помощь. В первую очередь мне нужен ответ. Действия господина Крамера. Воспринимать как официальную позицию вашей компании или же как его личные? «Ничего, что у тебя следующая встреча с Сейтер пока даже не назначена», задумчиво поинтересовалась Доминика. «И? Она же в планах, что мешает мне на нее спешить?» «Красавчик, ты просто космос!» Руководитель отдела прибытия, между тем, невольно сглотнул. В тишине кабинета получилось это шумно. Станислав за его спиной, кстати, после упоминания Эстери тоже просек, что дело пахнет керосином. лицо его только что бывшая Багровым, побледнела. Я терпеливо ждал ответа. Пока Марина продавала свое нижнее белье в торговых рядах, я пообщался с демонессой на привет некоторых царящих здесь в городе и мире порядков и уяснил, что индивидуальности здесь живется не просто плохо, а очень плохо. Мир вокруг сословный, И каждый человек здесь принадлежит к определенному сословию. Нет, можно, конечно, обойтись без этого, но тогда за жизнь и здоровье этого человека никто не даст и гроша. Именно поэтому старейшина Каменотесов в качестве извинения передо мной выкинул из гильдии попытавшегося полапать Марину-ремесленника. И это было очень страшное наказание. Потому что если у человека за спиной не стоит гильдия, дом или клан, За него некому и заступиться. Да, есть городские законы, но по иску того, у кого за спиной нет могущественной гильдии, за нанесенные увечья вполне можно получить компенсацию в размере пары золотых, если даже не серебряных монет, как судья решит. Мы с Мариной пока не принадлежали ни к одной гильдии или сословию. И статус новичков... Несмотря на утвержденный порядок, не особо-то и защищал от небрежности в отношении, но упоминание имени Эйтер буквально перевернуло ситуацию. Я видел, как не просто нервничает, а уже потеет руководитель отдела прибытия. Для него я сейчас задал крайне сложный вопрос, и ни один из ответов, видимо, ему как руководителю не нравился потому не нравился, что Станислав явно мажор здесь, по блату. Это мне было по взглядам остальных и другим косвенным признакам уже совершенно очевидно. Пауза после моего вопроса, кстати, уже неприлично затянулась. «Проси 500 золотых, или будем дуэлиться. Убить его не дадут, но до первой крови этого полупокера можно развальцевать». Кого вот там развольцевать? Я тебе самурай что ли? Ой, ну не скромничай. Вчера ты нормально исполнил. Вчера ты исполнила, а не я. И сегодня я могу исполнить? А если этот умеет с холодником работать? Пфф, не смеши мое пожилое здоровье, уважаемые. Может мне повторить вопрос? Нарушил я паузу, глядя на руководителя отдела прибытия. Воспринимая это как мою личную позицию произнес Станислав. По глазам едва не обмякшего руководителя я увидел, что сказанное Крамером принесло ему облегчение. Ну, тогда, чтобы решить вопрос без привлечения магистрата, я требую от вас, господин Крамер, сатисфакции. Требуй, дернул щекой Станислав. Состоявшееся оскорбление чести и достоинства я оцениваю в 500 золотых монет которые желаю получить немедленно». «Да уи!» – взвыла Доминика, явно сдерживая ругательство. «Что?» «Надо было конкретно Флорины просить. Пятьсот монет могут напихать разного номинала и...» «Блин, ну я об этом откуда должен знать?» «Ладно, в следующий раз просто будь внимателен и не косячь так». «Что?» – крайне удивился я от наглости демонической красотки. Между тем, после моих слов в зале снова воцарилась полная тишина. Нет, тишина наступила и до этого, но в прошлый раз наблюдатели дыхания не задерживали. Нарушил молчание возглас Крамера, который от удивления даже воспользовался совершенно ненормативной лексикой, оценивая меня и мое предложение. Разведя руками... Взглядом, выражая свое удивление и разочарование, я посмотрел на руководителя отдела прибытия. После этого снова перевел взгляд на крамера, учитывая ваше отношение к вопросу и услышанное только что, я переоцениваю оскорбление в 750 золотых флоронов, либо же по-прежнему требую сатисфакции на дуэли можно прямо сейчас. Красавчик! отреагировала Доминика. Крамер явно хотел сказать что-то, но руководитель его жестом остановил. Указав ему последовать в свой кабинет, руководитель после этого попросил нас подождать на диване. Нам сразу же предложили чай и кофе, от которых мы отказались. Марина заметно нервничала, но держала себя в руках. «Ты же знаешь, что делаешь», — шепнула она мне, улучив момент. Отвечать я не стал, только кивнул, всем видом демонстрируя спокойствие. Подошедший руководитель отдела прибытия сообщил мне, что нужно подождать. Требуется время на поиски арбитра, за которым отправили в магистрат. «Ну, ждать так ждать», — устроился я на диване. Марина, заметно нервничающая, пристроилась рядом, прижавшись мне к плечу и крепко сжав в волнении руку. «Что про нюанс, красавчик?» — прозвучали вдруг слова Димонеса. «Какой нюанс?» Ты обещал анекдот про нюанс рассказать. А это, ну, один мужик спрашивает у другого, что такое нюанс. Первый думал, думал, потом говорит второму: Повернись ко мне задом и штаны снимай. Тот разворачивается, штаны снимает, и вдруг ревет белугой, когда понимает, что ему только что в задницу присунули. А второе в это время говорит: Вот смотри, у тебя член в жопе? И у меня член в жопе. Но есть нюанс. Демонесса громко расхохоталась. Я ее веселье не разделял. Меня понемногу начинал поколачивать мандраж. Короче, сидит мужик зимой, рыбачит в полынье. Это что? Ну, анекдот про собаку ты рассказать просил. Неинтересно мне сейчас анекдоты слушать. А я все равно расскажу. Короче, сидит мужик, рыбачит в полынье, рядом его собака, скучает. Вдруг из корова выныривает и такая «Мужик, закурить есть?». Мужик, да, речи теряет и только головой машет, мол, нет. Ну, корова обратно вполне ныряет и исчезает. Мужик в шоке, в полном смотрит по сторонам, потом глядит на собаку, а та ему такая «Не смотри на меня так! Я, Я сама в шоке!». Не смешно. Ты какой-то скучный красавчик. Я немного волнуюсь. «Да ты не бзди, я ведь с тобой!» Тебе не приходило в голову, что в том числе поэтому я и волнуюсь. Прижавшаяся ко мне Марина вдруг встрепенулась, посмотрев по направлению ее взгляда, я увидел чиновника магистрата в форменном мундире. Глубоко вздохнув и ощущая, как сильнее забилось сердце от волнения, я поднялся ему навстречу.